Глава третья. Ну, здравствуй, Серпентас. А одежду? Одежду сменную взяла? Мамина паника нарастала и не давала покоя никому. Мама, там всё выдают. Знаю я, что они там выдают. Шёлк какой-нибудь, а шёлк не спасёт тебя от холода и дождя. Мама сурово погрузила на чемодан гору вязаных свитеров. Прошло три недели с того дня, как в дверь постучался подарок судьбы и вручил конверт. Все эти недели Эйлин не покидала свою спальню, считала, что обязана подготовиться к учебе и не выделяться среди остальных учеников. Они хоть и богатенькие, но я уверена, что все блещут умом и сообразительностью. Эйлин представляла важных аристократов, которые расхаживают по коридорам в своей черно-зеленой форме. А еще ей казалось, что они все носят очки и имеют высокое чувство собственной важности. Павлины. Это слово идеально подходило для представленных ею людей. Но у павлины красивые птицы, у них пестрые хвосты и гребень. А что же Эйлин? Она не была уродиной, но красавицей себя не считала. Как и положено каждой девушке, она искала в себе недостатки и всегда их находила. Например, густые каштановые брови, которые Эйлин мечтала сбрить и просто рисовать каждое утро. Но отец сказал, что без бровом не место в их доме. Он наверняка шутил, но теперь она уезжает и может, наконец, от них избавиться. Обычный, ничем не выделяющийся нос раздражал Эйлин. Она хотела маленький носик, немного вздернутый, как у мультяшных персонажей, но довольствовалась тем, что имела. Совершенно обычные губы, обычные волосы светло-русого цвета. Эйлин вся была обычной, и это раздражало. Она хотела найти в себе изюминку, но изюминки достались Таше. Веснушки, зелёные глаза, ямочки на обеих щеках, а в одной из них пряталась родинка. Сестра точно вырастет красавицей, и родители палкой будут отгонять парней от своего дома. Единственное, что ей нравилось в себе, это глаза, похожие на океан. Хотя Эйлен видела его только на картинке, но она знала, когда-нибудь она вживую полюбуется им, огромным и поистине прекрасным. «Эйлин, мамин взгляд был полон печали. Ты уверена? А если тебе не понравится? А если... Мама, если что-то пойдёт не так, это будет мне уроком». Эйлин взяла маму за руку. «Позволь мне набить свои шишки и научиться жить». Мама кивнула, взяла стопку свитеров, которые одиноко лежали на чемодане всё это время, и вышла из комнаты. До отъезда оставалась одна ночь. Эйлен знала, завтра всё изменится. Она была уверена, что заснёт одним человеком, а проснётся никому не знакомый, совершенно иной Эйлен. Она встала с кровати, подошла к шкафу, где висела форма, и осторожно провела кончиками пальцев по жилетке. Остановив руку и взгляд на гербе, Эйлен почувствовала, как уголки её губ начали ползти вверх. Новый этап в её жизни. И почему она не сделала этого раньше? Эйлен отвлеклась от формы и устремила взгляд на полки с фотографиями. Воспоминания нахлынули на нее. Вот она с семьей в любимой закусочной, куда они ходили в выходные. В этом кафе их знал каждый. Им даже выписали карточку постоянного клиента. На другом фото Эйлен впервые катается на колесе обозрения. Она никогда не забудет то чувство страха и потрясающий вид на город. а рядом стоял обычный семейный снимок, где почти никто не улыбался. Когда что-то пошло не так? Когда из счастливой семьи они превратились в соседей? элен подошла к ноутбуку. Свернув окно со школьными тестами, которые почти выучила, она зашла на сайт школы. На главной странице красовались две фотографии. Новые ученики школы «Серпентас» Эйлин и Рейдел показали наивысшие результаты и теперь будут обучаться в лучшей школе. «Заголовок просто лучший», — сказала вслух девушка. Она не знала, что бюджетных мест несколько. Кто же такой Рейдел? Фамилию его не написали, поэтому Эйлин решила долго об этом не думать. Закрыв ноутбук и оттолкнувшись от стола, она отъехала на стуле в середину комнаты. Эйлен еще раз пробежалась по ней глазами. Будет ли Эйлен скучать? Она не могла дать конкретного ответа. Все-таки это ее дом, хоть она и чувствовала себя как в тюрьме. Эйлен упала на кровать. Она знала, что будет ворочаться еще минимум час перед тем, как уснет. Мысли о завтрашнем дне не могли просто так покинуть ее голову. Но Эйлен закрыла глаза и провалилась в глубокий сон. «Эйлен!» «Ты проспала!» Девушка приоткрыла глаза, и первым, что увидела, были настенные часы, которые показывали 11.00. «Что? Нет, не может быть!» Она никогда не просыпала. Эйлин была пунктуальной, но в последние дни произошло слишком много всего. Видимо, организм устал, и ему нужен был такой длительный отдых. Но Эйлин обладала еще несколькими полезными способностями, о которых мечтала каждая девушка. Она умела быстро собираться. Каких-то 15 минут, и она уже оделась. О вещах она позаботилась вчера, и поэтому её чемодан тоже был готов. Спустившись, она обнаружила маму, которая куда-то собиралась. «Мам, ты куда?» «Где папа и Таша?» Мозг ещё спал и плохо соображал. Они поехали в кафе. Таша захотела позавтракать где-нибудь, вот мы и решили. На мгновение элен застыла. Мозг, который дремал, постепенно просыпался, и до него доходила полученная информация. «Они меня не проводят?» «Не то чтобы это было очень важно. Хотя нет, это было важно, черт возьми!» «Милая, зачем провожать? Мы к тебе как-нибудь приедем. Там же есть дни посещения, да?» Мама состроила щенячью мордочку. «Ясно. Машина через час. Ты когда выезжаешь?» Убегай уже сейчас». Она прихватила сумочку со стола и направилась к двери. Эйлен решила, что глупо расставаться на плохой ноте. Увидятся они только ближе к зиме. Поэтому она хотела запомнить мамино счастливое лицо. «Хорошо вам посидеть», — выдавив улыбку, произнесла Эйлен. «Милая, я рада, что ты повзрослела и все понимаешь». Куда уж тут не понимать. Мама поцеловала ее в щеку и выбежала за дверь. Эйлен осталась одна. Казалось, что в кафе они поехали праздновать её отъезд. Было немного неприятно, но из раздумий её выдернул сигнал автомобиля, который подъехал к их дому. Почему так рано? Ещё целый час. Эйлин распахнула дверь и увидела чёрный автомобиль. Она ничего не понимала в машинах, но ей казалось, что это мерседес benz Около пассажирской двери стоял мужчина размером с Гризли в чёрном костюме и чёрных очках. Он был похож на агента ФБР из детективных фильмов, которые так любил папа. Мужчина посмотрел на Эйлен и двинулся в ее сторону. Когда он подошел ближе, стало в разы неуютнее. Эйлен была самой высокой в семье, не считая отца, но этот мужчина казался и вовсе небоскребом. «Мисс Блэк?» Она услышала голос, но не заметила, чтобы мужчина двигал губами. «Меня зовут Пип, я отвезу вас в школу. Позвольте ваш чемодан». «Пип? Что?» Эйлен тихонько усмехнулась. «Мужчина и бровью не повел. Ей сразу стало стыдно за свой смешок. Она сразу представила, как над ним многие смеются, а он вынужден прятать за каменным лицом свою грусть». «Конечно, Пип, вот мой чемодан, форму я сама возьму». Пип подошел к старенькому чемодану, которым пользовалась еще бабушка, и, аккуратно подняв, пошел на улицу. Эйлен стояла с формой в руках и оглядывала свой дом. Глубоко вздохнув и закрыв глаза, она сделала шаг назад и закрыла за собой дверь. «Мисс Блэк, мы прибудем в школу через четыре часа». Пип открыл заднюю дверь, приглашая Эйлен сесть. Эйлин еще раз бросила взгляд на дом и представила силуэты родителей и сестры, которые стоят на крыльце и машут ей. На их лицах улыбка, на глазах слезы. Они гордятся Эйлин, но не хотят отпускать. Она мотнула головой и села в машину. Силуэты родителей растворились, как туман. Эйлин аккуратно уложила рядом с собой форму и пристегнула ремень безопасности. Пип сел за руль. И машина, наконец, тронулась. Мимо проплывали дома, небольшие улочки, по которым Эйлин никогда не ходила. Город ее душил и не давал выражать себя полностью, как и все, что ее окружало. Когда машина выехала за его пределы, в окне Эйлин увидела лес. Он тянулся длинной полосой и гипнотизировал своим видом. Мысли вместе с пейзажем проносились в голове. Эйлен представляла, как зайдет в класс и поздоровается с одноклассниками, как заведет первого друга. А ведь она нуждалась в друге, хоть и не признавала этого. Каждый человек нуждается в том, кто всегда будет от тебя горой, разделит твои интересы и никогда не оставит, не предаст. Лес за окном закончился, и Эйлен увидела фермы. Все люди там были похожи на муравьев, которые работают, не покладая рук. Но на лицах их сияли улыбки, ведь они занимались любимым делом. Хотела бы и Эйлен найти такое. Заниматься тем, что нравится. Эйлен увлекалась биологией. Возможно, это ее призвание? Она не знала. Ей не с чем было сравнивать. Она хотела попробовать все и сразу, и только после этого принимать решение. Машина снова свернула на лесную дорогу. Та была неровной, отчего Эйлин начала укачивать. Веки слепались, и она провалилась в сон. Бам! Тело Элен подпрыгнуло, и она к головой ударилась о стекло машины. «Прошу прощения, мисс, наехали на кочку». виновато произнес Пип. «Долго я спала. Голова болела, но шишка вряд ли останется. Четыре часа, мисс, мы приехали». «Что?» Элен выглянула в окно. То, что она увидела, заставило тысячу мурашек пробежаться по телу. Сначала в глаза бросились огромные ворота, на которых красовался змей, герб школы. А за ними стоял замок. Эйлин казалось, будто там когда-то жила какая-нибудь королева, а теперь будет жить она сама. Эйлин заворожённо смотрела, как они въезжают на территорию этого величественного места, окружённого оградой и лесом. Здесь росло столько зелени разных цветов. Рай для юного биолога. А воздух был свежим, немного влажным и свободным. Эйлен чувствовала эту свободу у себя в легких. По территории расхаживали ученики в форме, но, удивление, они не походили на тех ботаников Павлинов, которых представляла себе Эйлен. Девушки были высокими и красивыми, а парни крепкими и подтянутыми, похожими на атлетов. "Мейсон!" крикнула рыжеволосая девушка на длинных каблуках. «Как можно ходить на таких каблуках? Да ещё и по траве!» — подумала Эйлин. Рыжая, уверенная походкой, как грациозная лань, направилась к парню, который со скучающим видом сидел на лавочке под огромным дубом. Он даже не поднял глаза, когда девушка приблизилась, а лишь воткнул наушники в уши, резко встал и пошёл к школе. Машина остановилась. Эйлин открыла дверь и покинула своё такси. Вблизи замок казался еще огромнее. Пип направился к багажнику, но тут к автомобилю подошел тот самый парень, который проигнорировал рыжеволосую девушку. Господин Мейсон, добрый день. Пип почти поклонился. Парень кивнул в ответ. Значит, музыка в наушниках не играла. Он носил их для вида, чтобы избегать общения с людьми. Поравнявшись с Эйлен, парень бросил короткий взгляд в ее сторону, и они встретились глазами. Ей тут же стало неуютно. Она захотела свернуться калачиком и засунуть колени в свитер, как делала, когда ей было холодно. Холод. Именно это она почувствовала во взгляде этого парня. А еще от него пахло мужским парфюмом вперемешку с сигаретным дымом. Нет, элен показалось, это просто аромат духов, наверное. Парень поднялся по лестнице и скрылся за дверями школы. Прошу вас, мисс, пройдемте. Пип подал ей руку, стоя на крыльце. Эйлен протянула руку в ответ и встала на первую ступеньку. «Ну, здравствуй, Серпентас.